Глава вторая. «Лер, ты дома?» Хлопнула дверь, и мама окликнула меня с порога. «Да, ты чего так поздно? Я уже приготовила ужин, ждала только ее. Вышла, остановившись в дверях и наблюдая, как она снимает верхнюю одежду. Андрей Александрович потребовал отчет за прошлый месяц, думала сделать быстро, а получилось вот до восьми вечера. «Иди ужинать, устала?» «Да, наверное. В моем возрасте уже пора тихонько коротать время на пенсии, ковыряясь на даче в земле». Мама зашла на кухню, усевшись напротив. «Или найти работу не с таким графиком». «В прошлый раз, когда ты сказала так начальству, они повысили тебе зарплату, и ты осталась». «Осталась, конечно. А что делать?» Но не могу я сидеть дома, не понимаю, почему так люди на пенсию хотят. Я вот не могу, мне с людьми общаться нужно, двигаться, чтобы мозг работал. А то от сидения на диване все атрофируется, два и два сложить не смогу». Мама вздохнула. В свои 58 она у меня была активной и энергичной, легкая на подъем, всегда в движении. Наверное, я не в нее. домоседка, комфортно чувствующая себя в одиночестве, но и желающая общаться с людьми. Сочетание несочетаемого, так просто уживающегося во мне. «Нина всегда говорит, что я фейерверк в компании, шутки и смех, активность и задор, но при этом могу впасть в молчание на полдня, полностью погрузившись в свои мысли. А еще неоднократно подруга говорила мне, что я многоликая, что ли». Могу с легкостью подстроиться под любую компанию и ситуацию. Вот я, интеллигентная учительница русского языка, рассказывающая детям о вреде курения. Вот с виду глупая хохотушка и задорная девчонка. Вот похабная деваха с черным юморком. А вот быдло, если вдруг в кафе пристают слишком пьяные мужики с самыми прямыми намерениями на секс. Все в одном флаконе и разделить нет возможности. Ты собралась? Мама с аппетитом поглощала жареную картошку. «Мам, два дня впереди и еще много времени собраться, все сложить и затолкать в машину». Может, все всё-таки на электричке? Два часа и на месте?» «Ну да, два часа с огромными сумками через всю Москву. Больше проблем, решением это не назовешь. Мама уже который день отговаривала меня ехать на машине, но я непреклонна. «Ох, Лера, я буду переживать!» «Дорога, большая трасса, да еще и в Москве, а там машин много и пробки постоянно». Мама вздохнула, но твердо не настаивала, я лишь разозлюсь. «Нет, мам, на машине, уже решила. Смогу взять вещей, сколько нужно, и продуктов, да и банки с закаткой я как потащу с собой. Руки оторву от тяжести сумок». «Ладно, ладно, решила так решила». Пойду полежу, спину распрямить нужно, целый день в кресле перед компьютером. Мы разошлись по своим комнатам. Слава богу, квартира у нас трехкомнатная, у каждой свое пространство. Еще вчера составила список необходимого в поездку, а сейчас лишь редактировала и зачёркивала то, что уже сложила в сумке. Нужно расслабиться. Зашла в Инстаграм, пролистала ленту. Вот Нина, уже новое фото в надежде познакомиться с мужчиной. Так и не спросила сегодня, как прошло ее свидание. Мать-одиночка, она отчаянно желала найти партнера. я ее понимала. Всем женщинам необходим мужчина, для жизни, ну или хотя бы для здоровья. Мое здоровье было в гордом одиночестве вот уже полтора года. Я была замужем, было это давно и неправда, 12 лет назад. Все произошло быстро, познакомились, немного повстречались и поженились. Скромная свадьба, но все как у всех, а дальше семейная жизнь не заладилась. Он, вроде и человеком был неплохим, и любила, я его кажется, а все как-то не клеилось, и мама его подливала масло в огонь, провоцируя между нами ссоры. Все рухнуло через два года счастливого в кавычках брака. Переживала я не сильно, да и не особо. Детей не случилось, по-тихому развелись, поставив штамп в паспорте, и разошлись, как в море корабли. Он из нашего города вообще уехал, перебравшись в Москву, и меньше чем через год женился. Сейчас счастливый отец двоих детей. Виделись пару раз, когда он приезжал сюда, чисто случайно, от подкола не удержался, мол, он уже пару свою нашел, а я никому не нужна. Не в этом дело, идиот, блин. Потом познакомилась с женатиком, намного старше меня, умный, харизматичный мужик с довольно толстым кошельком. Но не в кошельке было дело, а во времени, проведенном вместе, внимании и заботе. Он не обижал меня ни словом, ни делом, но и материально не спешил помогать, всегда отчаянно доказывая, что он невероятным трудом заработал свои кровные и делиться желанием не горит». Я и не претендовала ни на что, сначала намекала на помощь, а потом и вовсе перестала. Так продолжалось шесть лет, после чего я сделала вывод, что состоятельные мужчины по большей части скупы и расчётливы, видимо, поэтому и скопили своё состояние. Кстати сказать, своей жене он всегда говорил то же самое. «Отношения закончились, просто закончились, и мы больше не виделись. А дальше был он». Обычно каждая девушка, перечисляя мужчин в своей жизни, сидя с подругой на кухне за чашкой чая, именно про него скажет «ну тот, который мудак». Так вот, это был тот самый. И Я прям не верила, что мне так повезло. 38 лет, не женат и никогда не был, детей не имеется, не мужчина, мечта. Работал, имел хорошую должность, не глуп, вроде как не скупой, пил в меру. «Вот оно, счастье», — подумала я, — и счастье себя тут же показало со всех не самых приятных сторон. «Все изменилось через год или раньше, а я просто не замечала. Неожиданно ко мне появилось множество претензий. Не кури, косметикой не пользуйся, туда не ходи, с тем не общайся и вообще телефон отдай, я проверять каждый день буду». Со временем мое личное пространство перестало быть личным, а подруга Нина стала его персональным врагом, склоняющим, как оказалось, меня на темную сторону разврата. Хотя Нина никогда ничего подобного не делала и не думала. А потом того хуже, начал выдумывать, что кто-то сказал, что меня видели там-то и с тем-то, что я ему изменила триста и один раз, и что я – не я, а женщина древнейшей профессии. «Блин, и оправдаться невозможно, и как оправдаться, если ты ничего не сделала?» Я твердо сказала, что все кончено, и меня напоследок обильно облили дерьмом из целого букета претензий, оскорблений, матов и фантазийных выдумок. Ревела два дня просто от обиды и от осознания рухнувших на счастье надежд. «И в какой момент мне показалось, что я буду с ним счастлива?» Потом звонил, писал, просил прощения, и я отказывала, и меня по новой обливали все той неприятно пахнущей субстанцией. Я не мазохистка, поэтому благополучно заблокировала данного абонента и закинула в черный список во всех социальных сетях. «Наконец-то поняла, почему такой красавец один. Да просто потому, что отношений построить не в состоянии, имея к партнеру лишь кучу претензий, Причем относительно себя никакой критики не принимает. Было обидно и больно. Очень. Я могу сказать, что он просто выпотрошил меня морально, до дна, до самого основания, до суха». С тех пор не доверяя мужчинам, которым под 40, а они одни-одинёшенькие, ни детей, ни плетей. Пусть лучше с разводом за плечами и двумя детьми на алиментах, но такой мужик в семье жил, знает, пробовал. Думаю, именно тогда и наступило окончательное разочарование, мое собственное. Я перестала верить в мужчин, в отношения и в то, что у меня может быть как у людей, как любила повторять мама. Она не наседала на меня, не выталкивала замуж, считая, что нужно брать первого попавшегося, закидывать на плечо и тащить его в свою пещеру. Но я видела, что жалела меня как мать, как женщина. Через какое-то время, когда немного отошла и, подняв голову, посмотрела на мир, Нина предложила мне зарегистрироваться на сайте знакомств. «Отношений, как они есть, я пока не хотела, а вот здоровье поправить не мешало бы», быстро поняв принцип данного сайта, почти сразу же нашла кавалера и помчалась на свидание. Разочарование накрыло тут же, когда он, купив две шаурмы, повел меня в парк и три часа рассказывал о философской составляющей нашего бренного мира. Нифига его не поняла, да и в принципе и не стремилась. Следующий кандидат повел меня в кафе, что сразу же подняло его в моих глазах. Но по окончании трапезы оказалось, что денег у него нет, и мне пришлось платить самой. А я-то думала весь вечер, какой щедрый, заказывает все, что хочет. Клялся, что отдаст, но больше я его не видела, умчался в неизвестном направлении и исчез в тумане». Мое последнее разочарование случилось два месяца назад, все на том же сайте. Приличный с виду мужчина повел в кафе. Поначалу я напряглась, но в конце расплатился сам. У меня отлегло. А дальше прогулка и долгие поцелуи, кстати, очень неплохие. Но когда вроде бы захотелось продолжения, он торжественно объявил, что ему необходимо представить меня маме, и вот если она, то есть мама, выбор одобрит, значит и секс можно. Я думала, мне послышалось, но человек говорил абсолютно серьезно, без тени сомнения, бежала так, что пятки сверкали. «Вот такого мне точно не надо». Конечно, анкету удалила, сайт закрыла и стерла к чертовой матери. Все разочарование полное, тотальное, окончательное. С этого момента найти никого не стремилась, желание отпало напрочь. И я внутренне смирилась со своим злополучным одиночеством. Значит, не судьба, не дано, не повезло. Бывают же женщины, которые живут одни с десятью кошками. Вот и я, наверное, такая. И вообще, не так все плохо, лучше с котом. Жить в старости с каким-нибудь придурком – огонь перспектива. Все спать, погубные мысли выбросить из головы. Может, Нина и права, вдруг повезет с кем-то познакомиться. На курсы съедутся многие, глядишь, какой-нибудь учитель-мужчина и подвернется. Точно не богатый, учителя такими не бывают, моего возраста и покладистого характера. Мечты, мечты.